Конечно, образ Пушкина и его творчество каждый из них толковал по-своему, но все они считали Пушкина идеалом поэта и примером для себя. Алексей Ермилович Розаренов в 1890 году написал короткую автобиографию, главное место в которой занимали размышления о собственной литературной работе. Вся жизнь моя прошла в тяжелой борьбе за существование среди нужды, лишений, тьмы невежества и людей умом убогих. Писательские стремления пробудились во мне очень рано, но большинству первых моих опытов не суждено было увидеть печати. Писал я много, печатал мало. И все, что было мной написано и напечатано, все это выстраивалось прямо из души, в такие минуты, когда я чувствовал непреодолимую потребность писать. Не мне быть судьей самому себе. Я знаю, что в моих стихах есть много несовершенств и погрешностей. Но я смело могу сказать, что пел всегда искренне и просто, как Бог на душу положит не забывая при этом никогда тех великих заветов, которые мне удалось почерпать из великих творений великих писателей, бойцов за свет и правду. Мне теперь больше семидесяти лет, но я и теперь все еще так же бодр духом, как и в далекие дни моей молодости. К сожалению, прожитой, благодаря той среде, в которой я жил, не совсем осмысленно. Я и до сей поры не перестаю выбиваться из тьмы к свету. И из-за прилавка своей лавочки слежу по мере возможности за тем, как растет родное слово, как зреет родная мысль на Ниве народной, засеянной рукой великих сеятелей в иную жизнь отошедших. Заканчивается автобиография девизом, которого придерживался Розаренов в своей жизни. Лучше хоть что-нибудь делать, Хоть как-нибудь стремиться к свету, Чем коснеть во мраке. Таков был поэт-самоучка Алексей Ермилович Розаренов, Когда он писал продолжение и окончание Евгения Онегина. Правда, надо сказать, что вопрос о продолжении и окончании Евгения Онегина возник сразу же, как только была издана в 1832 году Восьмая глава романа со строками, в которых поэт сообщал, что оставляет своего героя навсегда, что роман окончен, но при этом недвусмысленно давал понять, что, в общем-то, он бросает историю незавершенной. «Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна, Бокала полного вина, Кто не дочел ее романа, и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Однако читатели, среди которых были и знакомые дамы поэта, и друзья-литераторы, требовали продолжения и окончания романа. Читательниц особенно не устраивала неопределенность развязки, они хотели бы поправить Пушкина и устроить судьбу Татьяны и Онегина более счастливо. В 1833 году Пушкин, отвечая на советы друзей, пишет послание Петру Александровичу Плетневу, которому был посвящен Евгений Онегин. «Ты мне советуешь, Плетнев, любезный, оставленный роман наш продолжать». Послание Плетневу осталось недописанным, но на эту же тему, продолжение оставленного романа, Пушкин пишет две онегинские строфы. В них он перечисляет доводы, которые приводили ему друзья, почему следует продолжать роман. «В мои осенние досуги, в те дни, как любо мне писать, вы мне советуете, другие, рассказ забытый продолжать. Вы говорите справедливо, что странно, даже неучтиво, роман не конче перервать, отдав уже его в печать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 В одном из черновых набросков Пушкин как будто бы соглашается продолжить роман. Пожалуй, я бы рад. Но среди рукописей поэта продолжения Евгения Онегина нет. Скорее всего, если исчитать эти две онегинские строфы началом продолжения романа, то на них работа и остановилась. Однако вернемся к сочинению Алексея Ермиловича «Разореного». Его книга начинается стихотворным предисловием, в котором автор объясняет свои намерения и причину, почему он написал это продолжение и окончание. Сначала он обращается к Александру Сергеевичу Пушкину. «О тень великого поэта, из недр неведомого света на труд ничтожный мой взгляни, и если стою, побрани» за то, что к твоему творению я окончание написал и, волю дав воображению, героя в нем дорисовал. Далее автор адресуется уже к читателю книги. Здесь сам Пушкин виноват, что я являюсь к вам поэтом. Его читая сочинения, я так им очарован был, что я себя и все забыл. И вдруг в порыве увлечения, немного думав, сгоряча, Я создал это вам творение, Что называется с плеча. Издание же своего творения Он объясняет тем, что Желал сердечно Пред строгим светом показать, Как сильно было то влияние родного гения певца На самоучку простеца, Без всякого образования. После предисловия идет, собственно, само продолжение и окончание романа в стихах. Оно состоит из 20 глав и эпилога. Главы написаны почти Онегинской строфой. В каждой из них, как у Пушкина, по 14 строк, но не всегда соблюдается пушкинский ритм. Несколько раз, как и в романе Пушкина, повествование прерывают вставные элементы. Песни, письма, развернутый диалог с обозначением имен говорящих. Действие первой главы продолжения начинается сразу же после решительного объяснения Онегина с Татьяной в Петербурге, когда она сказала ему роковые слова. «Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана, я буду век ему верна». Разаренов описывает душевное состояние Татьяны после этого объяснения. Татьяна, жалкая Татьяна, еще ты любишь все тирана, который жизнь твою сгубил, твоей любви не оценил. Наступила полночь, но Татьяна не может заснуть. И вот в ее воображении пред ней Онегин все стоит, вот он колени преклоняет. Бледнеет, плачет и дрожит, как сильно бедный он страдает. Татьяна вспоминает прошлое, жизнь в родительском доме, первое объяснение с Онегиным. Она понимает, что любит его по-прежнему, но твердо уж она решила, как ни был мил и дорог он, молчать о прошлом, как могила, храня супружество закон». И ей ли сделать преступление, нарушить честь, какой позор, нанести супругу оскорбление? Впрочем, так убеждал ее рассудок, сердце же не хотело слушать его доводов. Меж тем ее унылый взор в толпе волнующей блуждал и все кого-то там искал. Евгений Онегин, чтобы забыть любви страдания, сначала хотел было жениться, но, решив, что этим он только погубит будущую жену, сам же все равно останется с разбитым сердцем и душою, пустился в разгул. Тройки, шампанское, цыгане, орфистки, карты не смогли отвлечь его от дум о Татьяне. Он не мог никак себя заставить забыть Татьяны сладких слов. «Я вас люблю, к чему лукавить?» Тогда Онегин уезжает в Париж, И там предается разгулу. Пошел кутеж за кутежом, И заварилась та же каша В большом парижском том горшке, И трудовая деньга наша Встряхнулась в толстом кошельке И стала таять, словно лед, Который солнышко печет. Разоренов включает в свой роман и авторские отступления, в которых по ходу рассказа делает философские, моральные или эстетические обобщения. Но надо отметить, почти всегда в них присутствует социальный оттенок. Вот, например, авторское отступление после описания кутежей Онегина в Париже. Вы скажете, такой кутила лишь в низких классах может быть. Согласен. Но не в этом сила, а кто желает как кутить. Одни от горести кутят, а те жить весело хотят. Во всех есть классах исключения, кто как какую жизнь ведет. И так, какое ж в том сомнение, что наш герой изрядно пьет. В нем не было к тому влечения, желал бы даже он не пить. Он жаждал лишь в вине забвенья, чтобы тоску любви забыть. У всех во всем свои причины, всех может горе посетить. Но в дни невзгоды и кручины не каждый может трезвым быть. И эти люди пьют и пьют, но горе жизни не зальют. Разорёнов относится к Онегину с явной симпатией. И из той бездны порока, в которую бросила Онегина несчастная любовь, он выводит его к духовному прозрению. Из Парижа Онегин возвращается в Россию и уезжает в свою деревню. Разоренов не описывает ее, потому что с ней читатель наш давно знаком. Отдохнув с дороги дня два, Онегин выходит прогуляться в поля. Жара, кипит в полях работа крестьяне всюду косят, жнут, С утра до ночи капли пота С их лиц обильные текут. Онегин, полный размышления, Как будто с чувством уважения, Глядит, как трудится народ. На эту силу, этот пот, И даже чувство сожаления Невольное проснулось в нем. Как люди те до утомления работают! Своим трудом всех кормят, Сами же порой страдают тяжкую нуждой. Тут, конечно, сказался в Разоренове крестьянин. Вообще симпатия автора к Онегину зиждется на том, как он представляет отношение пушкинского героя к крестьянам. И впоследствии рассказ о судьбе Онегина завершается именно этой линией. Онегин заходит в деревню и видит сидящего на заваленке старика-слепца. Заводит с ним разговор, предлагает денег. Но старик отвечает, что счастье не в деньгах, а в доброй жизни. Эта мысль поразила Онегина, и он решает вести добрую жизнь. Затем в церкви Онегин встречает старушку Ларину, мать Татьяны, и получает приглашение на обед. Разоренову очень дороги пушкинские герои, поэтому ему всегда хочется сказать о них доброе слово, отметить достоинство. Старушку Ларину он сравнивает с ее гостьями-соседками, типами старых людей, и находит в ней весьма существенное отличие от них. Но здесь хозяйка исключение из этой касты, потому что к ней коснулось просвещение, Она училась кое-чему. В молодые годы жизнь в столицах и чтение книг и зрелость дум. Когда еще была в девицах, развили в ней природный ум. Конечно, в новом поколении она отставшая была, но верно то, в чем нет сомнения, она от типов тех ушла. Итак, почтенных тех гостей она ученей и умней. Ларина приводит Онегина в комнату Татьяны, в которой все осталось так, как было прежде, и предлагает. «В альбомы Танечки взгляните, ее рисунки посмотрите, стишки в них можете писать, пускай прочтут, она и зять». Онегин рассматривает альбомы Татьяны. Среди рисунков и переписанных стихов известных поэтов он находит стихотворение ее, конечно, сочинение. Далее идет стихотворение в том же духе, как и «Не брони меня, родная». Чуть лишь в небе зорька Вспыхнула, зарделась, Вдруг все небо тучей Темную оделась. Нет, не зорька тучей, темную закрылась, а в мое сердечко горе заронилось. Сердце, мое сердце, что с тобою сталось? И за что так рано с горем ты спозналась? Уж за то, что сильно вдруг ты полюбила, на любовь ответа ты не получила. Так страдай же сердце без его участия. Знать Такая доля, что не знать мне счастья! Онегин чахнет, заболевает чехоткой и умирает. Перед смертью он пишет письмо Татьяне. Любовь меня в гроб ведет, желал бы жить я и любить, но жить без вас одно мученье. на вас лишь издали смотреть, одно в вас видеть сожаление. О, нет, уж лучше! Умереть. Описание похорон кончается разговорами, которые ведут в толпе, что он, мол, был хороший человек, ему бы жить да жить, и что знать тому так должно быть, а также очень важным для трактовки Разореновым образа Онегина вопросом и ответом. А чем крестьян он наделил? Чем? Всех на волю отпустил. Тут бы можно завершить роман, но Розаренов взял на себя обязанность довести повествование до конца и выполняет обещание. В двух главках он рассказал, правда очень сжато, одна глава содержит в себе две строфы. «Как постарел и посидел старый добрый муж Татьяны, как постарела она». Завершает окончание элегический эпилог. На старое кладбище приходит старуха, дряхлая с клюкою. Она посещает две могилы, мужа и Онегина. Увы, давно старуха эта, когда-то прелестью цвела, блистала в высшей сфере света. Татьяна жалкая была. Последний эпитет – художественный просчет автора. Он вовсе не хочет сказать, что Татьяна выглядит жалкой на кладбище. Автор напоминает читателю первую строку своего романа. Именно там появляется эпитет. «Татьяна! Жалкая Татьяна!» Да и тут слово «жалкое» надо понимать как достойное сочувствие, сожаление. Завершается же эпилог по законам жестокой городской баллады. «И вскоре свежая могила, на кладбище виднелась том». Она Татьяну приютила, почившую последним сном. О литературных достоинствах сочинения Розаренова говорить не приходится, хотя в свое время Владимир Алексеевич Гелеровский считал, что оно написано не дурным стихом. Да и не это главное. Главное здесь, что в продолжении и окончании Розаренов показывает, каким литературный персонаж Евгений Онегин явился в 90-е годы XIX века поэту из низших слоев народа, человеку низкой культурной среды и живущему под давлением невыносимых социальных и политических условий. Впрочем, это как бы ответ на вопрос самого Пушкина об Онегине. «Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится?»